Но, несмотря на сходство этих двух образов и их отношения к душе, между ними есть и существенное различие. Прометей Гёте — созидатель и творец, и Минерва одушевляет его глиняные статуи. Прометей Шпитлера, напротив, не творит, а претерпевает. Творит только его душа, но ее творчество скрыто и таинственно. Она говорит ему, прощаясь, «Теперь расстанусь я с тобой. Смотри». Меня великое ждёт дело, исполненное мощного труда, великий опыт необходим, чтобы я его совершила. По-видимому, у Шпитлера примитивной творческая работа приходится на долю души, тогда как сам Примитей только претерпевает муки творческой души. У Гёте же Примитей самодеятелен, и деятельность его прежде всего и исключительно творческая. Именно на основе своей собственной творческой силы Прометей и не покорствует богам, кто мне помог с титанами бороться, кто спас меня от смерти, от рабства. Не все ж само ты совершила, святое пламенное сердце. В отрывке у Гёта характер Эпиметея очерчен скудно. Он во всех отношениях ниже Прометея. Он защитник того коллективного чувства, которое в служении душе не видит ничего, кроме упрямства. Вот что Эпиметей говорит Прометею. «Ты одинок стоишь, не понимаешь ты, упрямец, что это было б за блаженство, когда бы боги ты и все твои, и небо, и весь мир себя единым целым ощутили». Намеки, имеющиеся в Гетовском отрывке Прометея, слишком скудны для того, чтобы мы могли на основании их распознать характер Эпиметея. Характеристика же Прометея, данная Гёте, обнаруживает типичное отличие его от Прометея Шпиттеллера. Гётовский Прометей творит, и творчество его направлено во внешний мир. Он наполняет пространство образами, которые оформлены им и оживлены его душою. Он населяет землю созданиями, порожденными его творчеством. И в то же время он является учителем и воспитателем людей. У Шпицлерова же Прометея напротив всё уходит во внутрь, исчезает во мраке душевных глубин, подобно тому, как и он сам исчезает из мира, удаляется даже из своей ближайшей родины, как бы для того, чтобы стать ещё более невидимым. Согласно принципу компенсации, принятому в нашей аналитической психологии, душа То есть олицетворение, персонификация бессознательного должна быть в таком случае особенно активной и подготавливать некое дело, которое остаётся пока ещё невидимым. Кроме вышеприведённого места у шпитальера, есть ещё одно подробное описание этого ожидаемого процесса эквивалентной замены, а именно в интермедии, посвящённой Пандоре.